Культура как средство эволюционного насыщения пространства. 21 августа 31. Никакая слабость сейчас не может быть оправдана, хотя бы и из хорошего побуждения. Ставка велика, и лишь утверждением пройдем. Утверждайте, сейте благие мысли. Пользуйтесь каждой вестью из высших областей знаний и творчества для широкого оповещения. Поймите всю великую мастерскую создания новой ступени мира, эпохи нового утонченного сознания, небывалых открытий и широкого сотрудничества на основе культуры. Насыщение пространства должно происходить во всех направлениях, не упуская ни единой возможности. Умейте из малого намека создать великое действие, мощное насыщения пространства велика. Пусть облик вашего гуру является в мировом масштабе. Не позволяйте спускать его с этой высоты. Не бойтесь показаться смешными, ибо всегда можно сказать на смешнику «Вы смеетесь над собою». Постарайтесь больше знать. Насмешка есть верный признак невежества, и никто из действительно знающих никогда и ни над чем не будет насмехаться.